Глава двадцать восьмая. Разговаривать с полицейскими Пышкин отрез отказался, сославшись на депутатскую неприкосновенность, что стражи порядка очень удивило. Но потом он стал названивать адвокату Герберову. Дозвонился быстро, начал шепотом описывать ситуацию, в которой оказался. Однако адвокат вдруг заявил, что очень плохо слышно, и попросил перезвонить, после чего номер Герберова стал недоступен. Лицо народного избранника сделалось красным от напряжения, и все же он решился обратиться к Валерию Ивановичу, в квартире которого они находились. «Насколько я понял, именно вы будете защищать этого парня». Владимир показал на абсолютно спокойного Ленчика и продолжил. «Насколько я разбираюсь в наших законах, ему ничего особенного не грозит. К тому же я скажу, что этот человек защищал депутата Государственной Думы, рискуя собственной жизнью». а у меня самого, к сожалению, могут возникнуть проблемы, если всплывут некоторые факты, которые могут быть неверно истолкованы. «Факты уже всплыли», — ответил Валерий Иванович. Артур Мусаевич хранил видеозаписи своих деловых переговоров, которые он вел в саунах, в своем автомобиле и еще в кое-каких местах. Лицо Пышкина побагровело, что свидетельствовало о том, что, несмотря на долгие годы своего депутатства, и членство в различных партиях, он краснеть не разучился. Хотя, может быть, Владимир просто испугался. «Не волнуйтесь так», — попытался успокоить его собеседник. «Там не только вы. Там много и других влиятельных лиц, причем очень влиятельных». Но народный избранник все равно выглядел очень встревоженным. «Хорошо», — тихо произнес он, «я расскажу, как случайно оказался замешанным во всей этой истории». Я же хотел как лучше, хотел помочь. Сообразив, что подобный аргумент не очень убедителен, Пышкин вздохнул и вдруг встрепенулся. Меня использовали в темную. Я готов с вами сегодня же встретиться. Это было более чем странно, потому что они и так уже разговаривали, но Валерий Иванович понял и пожал плечами. Я вечером буду свободен. Владимир посмотрел на Николая и Лену, которая обнимала мужа, и шепнул. Позвоните мне, и я подъеду, куда скажете. Только без зварыкиных, а то они могут неправильно истолковать реальные факты. Владимир помялся, хотел что-то еще добавить, но махнул рукой. Ладно, я вижу, что вам надо к вашему подзащитному. Ленчика задержали, и он дал показания, сообщив то, чему его научил Валерий Иванович. Но во время допроса адвокат сидел рядом с парнем, и тот, ни разу не сбившись, сообщил, что пистолет он нашел возле дома своей подруги Риты Ковальчук и хотел сразу отнести его в полицию. Но когда узнал, что из этого пистолета застрелили какого-то парня, испугался. Несколько дней думал, как ему поступить, решил посоветоваться с единственным знакомым ему в городе человеком, Еленой Александровной Зворыкиной. Но когда подходил к дому, куда она его пригласила, и уже увидел Зворыкину на крыльце, подъехала машина с бандитами. Те начали стрелять, и он, вспомнив, что у него при себе есть оружие, решил защитить женщину. А то, что он оказался таким метким стрелком, просто чистая случайность. Следователи сделали вид, будто поверили, но все равно заставили его подписаться под постановлением о подписке о невыезде. Вторую обойму Валерий Иванович предварительно, чтобы не было сомнений, из пистолета вынул. Адвокат отвез парня в квартиру Риты Ковальчук. а сам вернулся к Асе, которая дождалась его в одиночестве, так как Зворыкины убыли в свой дом. Пышкин уехал раньше всех, но куда не сообщил. Домой ему почему-то возвращаться не хотелось, там было уныло, а душа требовала общения. Желание поговорить с кем-нибудь и злиться, пожаловаться на судьбу, терзало его. Но поговорить было не с кем. И кому звонить? Чтобы поделиться произошедшим с ним, Владимир тоже не знал. Набрал номер Топтуновой, но, услышав ее голос, тут же сбросил вызов. Звонить больше было некому. И потому Пушкин набрал номер Николая Зварыкина. Как выяснилось, у меня кроме тебя друзей нет. И поговорить, чтобы высказаться, снять с души груз тоже не с кем. Ты не против, если я приеду к вам? Коля растерялся, а депутат тут же добавил «Я скоро буду». Часа не прошло, как он уже звонил в дверь их квартиры. С собой принес две бутылки шведской черносмородиновой водки, бутылку французского шампанского клейкон, банку иранской черной икры, крупный греческих оливок и еще кое-каких импортных продуктов, не попавших под санкции, наложенные Государственной Думой. Я хочу повиниться, покаяться и рассказать то, о чем сам узнал буквально только что. Он хотел проскочить на кухню, Но его провели в комнату. Владимир зашел и тут же выскочил, извинившись, что забыл снять обувь. Вернулся в носках и вздохнул. Кто же знал, что так случится? Зварыгин посмотрел на жену. Она пожала плечами. После чего Николай откупорил стоящую на столе бутылку отечественного продукта, наполнил две рюмки. Владимир тут же, не садясь за стол, схватил одну и провозгласил тост. За то, чтобы дружба всегда... Он замолчал, не зная, как закончить, а потом одним глотком осушил свою рюмку. Наконец опустился на стул. «Вы имеете право думать про меня все, что угодно, но я расскажу, как оказался во власти людей, недостойных и просто ужасных». Он ненадолго умолк, потому что ему и самому признание показалось слишком откровенным. Потом протянул руку и, ухватив пальцами греческую оливку, отправил ее в рот. «Извините, что я так по-простому, но мы ведь свои люди». Затем он все же взял вилку и выудил из банки латвийскую шпротину. Хотел съесть, но прежде решил объяснить. Я, правда, тогда не знал, что это люди настолько ужасные. Да и потом меня просто просили о содействии, что в этом такого. Я же без всякой выгоды для себя лично. Пышкин быстренько отправил шпротину в рот и посмотрел на бутылку. Лена спросила. А зачем ты Колю подставил? Так ведь Белканов хотел создать инновационное предприятие, спросил, есть ли у меня специалисты. Вот я про Николая ему и рассказал без всякой задней мысли. Он его и в глаза ни разу не видел. Откуда мне было знать, что Артур придет в отдел кадров института и возьмет там все данные из Варыкина, включая ксерокопии паспорта и всех его свидетельств? Я только на днях об этом совершенно случайно узнал. Если не верите, можете меня презирать. Но у меня кроме вас... Пышкин взял со стола бутылку, наполнил свою рюмку, потом взглянул на Николая. А ты чего не пьешь? Я же за дружбу от чистого сердца предложил. Если просто за дружбу, как термин, я выпью, пожалуй, согласился Зварыкин. Но чуть позже. Народный избранник посмотрел на Лену, словно ожидая ее поддержки, но она отвернулась. тогда он произнес в пустоту. «Я уже жестоко наказан». Потом поднялся и широко развел руки в сторону, словно хотел обнять обоих сразу. «Простите меня, ребята». Добрые люди не помнят зла, поэтому они прощают всем и почти все. Когда прибыл Валерий Иванович, Пышкин был уже здорово пьян. Увидев адвоката, он полез к нему обниматься и умолять о прощении. Вскоре они втроем унесли депутата и уложили спать. А когда вернулись за стол, Лена спросила. «Какие новости?» «Двое, как вам известно, наповал, но все-таки один жив, не будет давать показания», ответил адвокат и восхитился. «Ленчик-то каков оказался?» «А с другой стороны снайпером в разведке служил. Орден мужества, запрос-то так не дают. Хороший мужик».